Лялька. Лялька была вся в делах, вся в проблемах, отоспаться некогда. Собрала картины в первую экспозицию вернулась в Париж. Занималась галереей с утра до позднего вечера, похудела, осунулась, пила один кофе, нервничала страшно. Дали рекламу. Итак, вернисаж, народу куча, сами удивились. Много русских, эти так, из любопытства, но полно и французов. Даже мама на открытие приехала. Лялька пила шампанское и общалась с посетителями. Этьен беседовал с прессой. Скорее бы это закончилось», — думала Лялька. Такого успеха не ожидал никто. Из тридцати картин продали двенадцать. Это в первый день. Счастье, счастье. Лялька еле держалась на ногах. Язык заплетался. Мама ее раздела и уложила в кровать. Лялька уснула, как провалилась только успела подумать о том, что она сегодня совершенно, абсолютно по-идиотски счастлива. Так, как было давно, в далеком детстве, когда с мамой и папой оба держали ее за руки, ходила в зоопарк или на демонстрацию первого мая с букетом красных бумажных гвоздик.